Нет-нет, сперва послушай, как в жалобах отводит крисию душу. Крисию. жестокая разлука, тот, кто мнит, что смерти ты могуществом подобна, тебя не восхваляет, а чернит. На что она безносая способна? Велик ли вред, который нам чинит уход из дольной жизни в мир загробный? Такая ли уж страшная беда, коль дух простится с плотью навсегда? Ты несравненно горших зол причина. Губительный твой меч неотразим. То, что любовь связала воедино непостижимым волшебством своим, он рассекает на две половины, и прозябать поодиночке им так безотрадно, тягостно, постыло, что жизнь для них ужасней, чем могила. Я дни влочу вдали от двух светил, сиявших мне в юдоле этой бренной, От глаз забыть, которые нет сил, за тем, что нет им равных во вселенной. От глаз, чей единый блеск меня слепил, когда я в них вперялся дерзновенно. Теперь я их не вижу, но отдать согласен все, чтоб снова увидать. Чтоб положить предел своим терзанием и сбросить бытия до кучни груз. Сгораю я неистовым желанием души и тела разорвать союз, и в этом мне послужит оправданием то, что, освободясь от плотских уз, мой дух помчится на крылах незримых, туда, где льется свет из глаз любимых. Обида, ревность, скорбь — вот чем расчет с тем, кто безмилый чахнет, томится, амур судья неправедный ведет, и так он над любовником глумится, что в смерти избавления от невзгод страдает с бедной обрести стремится, не победить ни дух путем иным, коль скоро он уже не исцелим. Столь тяжко это долгое мучение, что прежде чем окончится оно, иссякнет безответному терпению и жизни оборваться суждено. Гнев, холодность, отказ, пренебрежение — ничто тебе разлука не равно. Чревато ты несчастьями такими, что в трепет всех твое приводит имя. Как пред тобой не трепетать, коль нас казнишь ты неизбывную тоскою, но не даешь нам силу ускорить час побега в царство вечного покоя? Однако здесь прерву я свой рассказ, ведь тут собралось общество такое, что речи в нем держать приятно мне, но слушать их приятнее вдвойне. Оромпо, ты, кстати, Крисию подоспел, и рады мы твоему приходу всей душой. Нам разрешить наш спор старинный надо. Крисию, поспорим, друг, мне это не впервой. С тобою мы тягаемся издавно, и пусть Марсильо будет нам судьей. Марсилью, сдается мне, впадаете вы явно в обычную для вас ошибку, меня с наивностью нелепой и тщеславной, что превзошли в страданиях меня» хоть на словах сильнее, чем на деле, страдали до сегодняшнего дня. Как к этой мысли вы прийти посмели, когда земля и небо подтвердят, что меньше вы лишений претерпели, что горше из ваших бед стакрат отраднее той скорби нестерпимой, которой я при жизни ввергнут в ад? Поэтому вовеки несравнимы с тоскою беспредельную моей печаль разлуки с женщиной любимой, или грусть о том, что смерть пришла за ней, хоть вы себя на этом основании сочли несчастнейшими из людей? Оромпу. А я тебе, Марсилью, в назидание наглядно докажу, что грех равнять твои невзгоды и мои терзания. Крисью, Хоть не люблю я на судьбу пенять, меня послушав, вы поймете все же, что не в чем вам свой жребий обвинять. Марсильо. Поверь мне, друг, сопоставлять негоже разлуку и убийственный отказ моей пастушки с ангелом столь схожей. Оромпа, смотрите-ка, Орфеньев, добрый час. Он нам троим товарищ по несчастью и мучается, как любой из нас, бушует ревность в нем. А быть под властью такого чувства — гибель для того, кто воспылал неугасимой страстью. Крисец, выслушаем жалобы его. Орфеньо, о тень тайком крадущаяся вслед Надежды трепетной и боязливой! Зачем ты леденишь ее порывы И затмеваешь ей блеснувший свет? О чудище, кошмарное, как бред! О гарпия, взолкавшая поживы! Да будешь втаптывать глумливо Ты в грязь моих желаний первый цвет! В том, что ты ревность жестока со мною, Хоть родила тебя душа моя, Большого дела без сомнения нету, Гораздо удивительнее иное, Что смерть носил в себе так долго я, И жив доселе, несмотря на это. Оромпук! На этот пышный луг, Где в старь Орфеньо с радостью немалой Ты проводил досуг, Приди и, как бывало, Друзьям поведай, что с тобою стало. Тот, чья душа печальна, Быть должен с теми, кто скорбит душой. Сюда здесь ключ хрустальный, В лучах зари золотой играет или печет, как живой. Явись и объясни, Марсилью с Крисью, Что без основания клянут судьбу они, Как будто их терзание и есть наитерчайшее страдание. Нет, вы на вашу участь при мне пенять не вправе, Ибо я так безысходно мучаюсь, Что не могу, друзья, вам передать, как жгуча боль моя. Орфеньо. Не столь отрадно встать недужному, содра болезни тяжкой, или траву щипать голодному барашку весной, когда в полях запахнет кашкой, сколь мне с друзьями споря наглядно доказать сегодня им, что не идет их горе в сравнении с моим, так я жестоко ревностью домим все рядом с ней вздор смерть холодность разлука от чего же твердят мне до сих пор что наши муки схожи ром по и марильо тоже но раз творцу угодно свести нас было нынче в четвером начнем поочередно рассказывать о том что думаем о жребии своем пусть каждый без прикрас поведает про свое дело тоскливый Не тем хорош рассказ, что в нем слова красивы, а тем, что ни одно из них не ужило. крисю пастух, ты спор навязываешь нам, своим друзьям, так дерзко и надменно, что, несомненно, разум твой угас, Орфению, На этот раз ты должен согласиться, что заноситься не к лицу тебе. К своей судьбе ты шлешь укор напрасно, не так ужасно, как моя она». Крисио, знай, столь страшна с любимую разлука, что эта мука горше прочих мук, и нет, мой друг, тут преувеличения. Марсильо, я от рождения неудачлив был. Ромпа, мне Рок судил всю жизнь прожить, страдая, еще когда я не существовал. Орфению, мир не знавал беды с моей схожей. Крисио, счастливей все же ты меня сто крат. Марсилио а я объят тоской столь безмерный, что вам, наверное, не стерпеть такой. Ромпу, коль жребий свой я пишу подробно, вам неудобно станет с этих пор в бесцельный спор со мной пускаться снова. И потому беру я первым слово. Дал посев надежд моих дружные густые всходы, и пожать мечтал я их с помощью небес благих, но пожало одни невзгоды, потому что в миг, когда после тяжкого труда плод его хотел сорвать я, был он отнят о проклятие хищной смертью навсегда. Я, как пахарь разоренный, что страшится бросить взгляд, скорбный ошеломленный, на поля, где им возвращенный урожай повыбил град. И не поднимая вежды, смотрит в землю, где надежды безвозвратно схоронил, ибо у него нет сил и мстить себя, как прежде. Злобную судьбу кляня и от муки сатанея жду последнего я дня, и отчаяние меня клонит долу все сильнее. Тяжелее мне, чем другим, как бы ни досталось им, их надежда подбодряет, но ее навек теряет тот, кто трупом стал живым. Марсильо, мне больней, чем терн с шипами неудачи сердца рвут. И твержу я со слезами, что, хотя тружусь годами, бесполезен этот труд. У судьбы я не в фаворе, и хоть с нею прямо спорю, но моих усилий плод кто-нибудь другой возьмет и похитит мне на горе. Улыбнись, удача мне, хоть на краткое мгновение счастлив был бы я вполне и в сердечной глубине восхвалял бы проведение если б хоть чуть чуть иной стало милое со мной горе кончило бы разом жечь или денить мой разум помраченный и больной но поскольку все напрасно и впустую трачу я вздохи, слезы был свой страстный с пыткой моей ужасной не сравнится боль ничья Да, о мы с тобою оба терпим казнь, Но вдвое безотрадней мой удел. Лишь о мертвый ты скорбел, Я ж намучился с живою. Крисью, Я вкусил бы в должный срок Нежной страсти плод желанный, Если бы коварный рок На разлуку не обрек нас, Любимую нежданно. Я несчастнее всех людей, Ибо врозь с душой своей дни печально коротаю, и надежды не питаю воссоединиться с ней. Рад того, что смертью взято, все равно мы не вернем, скорбь, который в миг утраты наше естество объято, притупляется потом. Но разлука — вот причина неслабеющей кручины. Боль ее нельзя сравнить с той, что в силах причинить ревность, холодность, кончина. Я клянусь, Страшней всего счастья своего лишиться, коль теряем мы его за минуту до того, как мечта должна свершиться. Всем известно, что отказ от надежды есть подчас средство лучшее от муки, но умерить боль разлуки даже он не может в нас. Орфению. Я поверил было прочно в то, что плод моих трудов, сладостный и непорочный, будет точно в час урочный мне вручен без лишних слов. Но, увы, судьбой нет сладу. В день, когда вкусить награду время для меня пришло, превратилось благо в зло, в казнь жестокую отрада. Я страшусь держать в руках плод, который был мне отдан, Я оправлю этот страх. Не хранится в закромах хлеб, который ржой и сглодан. Так ликую и скорбя, ненавидя и любя, я уже забрел далече в лабиринт противоречий, где и погублю себя. Жажду я на дне могилы горе схоронить свое, потому что жизнь постыла мне теперь и рядом с милой и в отсутствии ее. Но боюсь, что не положит боли, что мне сердце гложет, даже смерть моя конец. Ведь Питать живой мертвец ни на что надежд не может. Ромпух. Способен уверять лишь глупый шут или ветреный невежда, что если потерять последние надежды, то это сей же час скорбь поумерший заглушает в нас. Да, коль у нас осталось к страдавице, ушедшей в мир иной, лишь искренняя жалость, тоску свою порой и впрямь мы ослабляем — тем, что в себе надежду подавляем. Но приносить лишь вред нам будет это средство ежечасно, коль ту, кого уж нет, как в старь мы любим страстно. Оно удвоит боль, какой и так никто не знал дотоль. Марсилью. Прохожий запоздалый, которого врасплох на полпути глухая ночь застала, Затем, что он найти не смог, но желанный, пока еще пылал закат багряный, испытывает страх и подавить не в силах чувство это, Покуда в небесах не вспыхнет луч рассвета, И бледный лик луны не глянет вниз с холодной мышины. Как путник без приюта, сквозь мрак и я бреду с тоской в груди, и если на минуту завижу впереди предмет твоих исканий Он тут же вновь теряется в тумане. Крисью, коль цель уже близка, И к ней внезапно преградит дорогу глубокая река, Впадаем мы в тревогу и мним, Что нам дойти едва ли удастся до конца пути. Вот так же был разлука, В отчаянии тобою ввержен я. И тем острее мука нежданная моя, Что я себе на горе, Надеялся вкусить блаженство вскоре. Душой я изболел, хоть у меня лекарство под рукою. Ах, странен мой удел! Чем большую судьбой у меня счастье суждено, тем от меня быстрее бежит оно. Орфенье. Уже я был у двери того приюта, где изверить мог блаженство в полной мере, как вдруг меня обрек на пытку рок коварный и ночью день сменился лучезарный. Что для других людей есть высшая, сладчайшая награда, то мне теперь страшнее, чем все мучения ада. Отныне стало злом то, что считал я до сих пор добром. Сходя с ума от боли, я жизнь в застенке ревности влачу, но и бежать на волю оттуда не хочу. Кто сам воздвиг темницу — Тот пусть в ней до кончины и казнится. Уромпу, Пожалуй, много раньше обойдет светило дня весь круг зодиакальный, Очередной совершая оборот. Чем мы решим, закончив спор печальный, Кто наибольшим правом наделен пенять на жребий свой многострадальный? Ты, Крисио, мнишь, что смерть обречен разлукою, А я твержу ныло, что смертью в труп живой я превращен. Клянешься ты, Марсильо, что убила надежды в сердце горестном твоем, презрительное равнодушье милый, а ты, Орхенью уверяешь в том, что ревность грудь и душу пронизала тебе своим отравленным копьем. И каждый, повторяя все сначала, ручается, что в мире никого судьба так беспощадно не карала. Водой обилен Таха, но его нам легче вычерпать, чем без остатка, исчерпать тему спора своего. К тому же мы, словесно этой схваткой, себя лишь расправляем и язвим, а нам, увы, без того не сладко. Страданием и мучением былым опять мы предаемся поневоле, коль думаем о них и говорим. Поэтому не будем спорить боли. И согласимся, что на свете нет ни вечной радости, ни вечной боли, Что скорбь удел того, кто в цвете лет стал мертвецом задолго до кончины, И гнется одинок под грузом бед, Что страждет тот, чьих горесть причина слепая ревность, этот злой недуг, источник неслабеющей кручины. И тот, кто с милой разлучен был вдруг, И, опираясь на клюку терпения, Влочится день за днем дорогой мук и тот, чей пыл и самоотвержение его пастушки, блестящей красой, внушают лишь холодное презрение. Крисио. О, Ром, подруг, совет разумен твой, да и овец нам в поле выгнать надо, пока их не сморил полдневный зной. Но к вечеру, когда пахнет прохладой, и с помощью своих проворных псов мы соберем рассеянное стадо, опять над ширью меркнущих лугов Звук наших инструментов заунывный, завторит звук наших голосов. Марсилью нет, мы сейчас сольем их в хор призывный. Пой первым, Крисио, и пускай летит на крыльях ветра кларауре дивной весть от того, кто без нее грустит. Крисью, кто изведал боль разлуки, тот и спил всю чашу бед. Для него надежды нет, и не страшны больше муки. Вдалеке от милой быть, значит, мнить, стеня от горя, что она вас может вскоре позабыть или разлюбить. Так как был я к сей науке приобщен во цвете лет, для меня надежды нет и не страшно больше муки. Уромпу! Я бы в гроб хоть нынче лег, так тоска мне сердце точить, но тому, кто смерти хочет, смерть не посылает Бог. Все, что человеку мило, у меня дня сполна, Жизнь мою щадит она, чтобы мне больнее было. Пусть же мне коварный рок час кончины не отсрочит, и тому, кто смерти хочет, смерть пошлет всеправый Бог. Марсильо, так меня мои страдания ухитрились стерзать, что не плакать, ни вздыхать я сейчас не в состоянии. Принесли мне столько зла, равнодушки и презрения, что теперь как избавление жду я, чтобы смерть пришла. К счастью, мне уже скончание дней моих недолго ждать, коль не плакать, не вздыхать, больше я не в состоянии. Орфеньо, если б только мозг и кровь ревность нам не отравляла, для меня она бы стала тем же самым, что любовь. И такая перемена, исцелив мой дух больной, настиж двери в рай земной мне открыла б несомненно. Родился б на свет я вновь, Жить я начал бы сначала, если б только ревность стала благотворной, как любовь. Этой последней песнью ревнивого Орфеньо закончили свою клогу искусные пастухи, коих искусство оценили все присутствующие, особливо Тирсис и Дамон, которые, слушая их превеликое, получали удовольствие. Они полагали, что речи и рассуждения этих пастухов об их невзгодах до того хитроумны, что сделали бы честь и непростым пастухам. Между тем среди слушавших их разгорелся спор. Кто из этой четверки лучше всего доказал справедливость своего суждения? И, наконец, все согласились с мнением рассудительного Дамона, который сказал, что, по его разумению, из всех разочарований и огорчений, сопряженных с любовью, ни одно не удручает так сердце влюбленного, как неизлечимая болезнь ревности, с которой нельзя сравнить ни утрату Ромпо, ни разлуку, в которой пребывает Крисио, ни безнадежное состояние Марсильо.